Представленный Стиновым образ оказался понятен таинственному существу. Оно повторило тот же самый мысленный образ и вернуло его человеку. Стинов сделал картинку более отчетливой, а затем уничтожил ее, воспроизведя взрыв. Он представил себя убегающего от вспышки смертоносного пламени, оставив при этом...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 переход между секторами, по одну сторону которого находились люди, а по другую варианты. После этого с т и н о в мысленно открыл дверь и представил, как варианты расползаются по сектору, а люди в панике ищут укрытия. Существо отреагировало мгновенно. оно убрало с мысленной картинки Стинова всех вариантов,